Вадим осторожно выглянул из-за кулис. Огромный зал был практически полон, хотя до начала концерта оставалось еще тридцать минут. Он нырнул обратно, чувствуя, как мгновенно пересохло во рту. Сердце ухало в груди, отзываясь болью под ребрами. Жесть, правда. Тим поймал его ошалевший взгляд. Это просто жесть. Стоявший у стены Лиеску молчал, но тоже заметно нервничал, то и дело промокая рукавом рубахе, выступивший на лбу пот, хотя в помещении было не жарко. "Я не верю, что это с нами происходит", добавил Тим, собирая волосы в пучок и снова распуская их. "Что-то я нервничаю". Вадим задержал дыхание, приказывая себе успокоиться. «Все должно пройти хорошо. По крайней мере, свою партию они отыграют качественно. А как отреагируют зрители вопрос другой. Он увидел отражение в зеркальной стене трех оцепеневших от страха парней и улыбнулся, вспомнив, как все начиналось. Он тогда только вселился в общагу, познакомился со своим соседом, жердяем Лёску, и успел по этому поводу расстроиться. За весь вечер, парень произнес от силы несколько фраз, и перспектива жить с угрюмым молчаном Вадима не радовала. Испробовав несколько тем от девчонок до автомобилей и не встретив отклика, он окончательно махнул рукой, надеясь, что третий сосед, который еще не появился, окажется повеселее. На следующий день Вадим привез в общагу оставшуюся часть пожиток и, разместив их кое-как в своей части шкафа, спросил уткнувшегося в книгу Жордя: "Не возражаешь, если я на гитаре поиграю? Не буду мешать?" Тот скептически покосился на его дешевую акустическую гитару и пожал плечами: "Мол, делай что хочешь". Вадим уселся на подоконник, подкрутил колки. Сначала побренчал для разминки, стесняясь слушателя, но постепенно увлекся и начал петь. Когда он наконец остановился, чтобы перевести дух, то заметил направленный на себя взгляд. Это чье ты сейчас пел, что за исполнитель поинтересовался Лиеску. На его круглом безразличном лице впервые читался живой интерес. Да это я так сам иногда сочиняю. А повтори. Без проблем. Вадим постарался скрыть свое удивление и ударил по струнам, начиная вступительный проигрыш. Когда он затянул первый куплет, Лёеску соскочил с кровати, согнулся, осторожно вытягивая из-под нее какой-то предмет. У Вадима челюсть отвисла, когда он увидел, что это такое. Охрененная дорогущая бас-гитара «Фендер». Я присоединюсь Спросил жердяй деловито, подключая ее к усилителю. Они играли на пару, слаженно и гладко, словно репетировали до этого несколько месяцев. Жердья отлично чувствовал мелодию, подхватывая и импровизируя на ходу. Они совершенно позабыли о времени и играли до тех пор, пока в дверь не начала тарабанить комендантша, требуя немедленно прекратить и не мешать спать всему общежитию. Словом, Сдружились они с соседом по общежитию на самой неожиданной ноте. Все свободное от учебы время они посвящали музыке, но мысль о том, чтобы попробовать создать группу, родилась совершенно случайно, двумя годами позднее. Они иногда поигрывали на институтских вечеринках, не очень часто. Музыка у них не шибко танцевальная, на любителя. Но иногда к ним подходили ребята, спросить совета по гитаре или сказать, мол, круто исполнили. Но один паренек, их ровесник с другого факультета, подошел к ним с целью предложить себя в качестве ударник. "Да мы ж просто так балуемся, несерьезно!» попытался было отмазаться Вадим. "Мы ж не группа". "Вот поэтому я вам себя и предлагаю", не унимался Тимофей. "У вас классное музло, которое можно вытянуть на профессиональный уровень. Давайте просто попробуем поиграть вместе". И они попробовали. Что, парни, как настрой? Голос Ильи Крестовского выдернул Вадима из воспоминаний. На нем были простые джинсы и белая футболка, но выглядел он как настоящая рок-звезда. То ли из-за татуировки, украшающей его руку от запястья до плеча, то ли из-за спокойного, нездешнего выражения глаз то ли от исходившей от него мощной энергетики. Волнуетесь? Есть немного, соврал Тим, переминаясь с ноги на ногу и дёргая плечами. Когда он нервничал, то не мог устоять на месте. Честно говоря, почти мертв от ужаса, признался Вадим. И страшно было не только от того, что через несколько минут им предстояло впервые выступить перед многотысячной толпой, Но и потому, что все это казалось слишком невероятным, нереалистичным. Когда Марина позвонила и сообщила новость, Вадим дар речи потерял. Waterfall являлась одной из самых крутых отечественных рок-групп, приобретших известность не только в России, но и за рубежом. Их прорывом стала песня "На пути в Вальхаллу". Удивительная по силе композиция, от которой мороз по коже бежал. В прессе муссировались разные слухи о том, при каких обстоятельствах была написана эта песня. Доходило до криминальных гипотез с похищением. Многие замечали, что клип на песню слишком реалистичен и вполне мог сниматься документально, а уж потом был отредактирован и выпущен в эфир. Так или иначе, даже в самых смелых фантазиях Вадим не мечтал получить шанс пообщаться с участниками легендарного Waterfall, не говоря уже о том, чтобы выступить на разогреве. У них с парнями ведь и планов-то амбициозных не имелось. Если бы не энтузиазм Тимофея, они бы даже не сунулись со своим материалом в звукозаписывающей компании. И тут вдруг бам, как обухом по голове. Сперва продюсер независимого лейбла Зин заинтересовался их группой и предложила выпустить альбом. А затем выпала возможность познакомиться с живой легендой. Это нормально. Илья Крестовский кивнул подошедшим друзьям по группе, ударнику и бас-гитаристу. Мы с парнями даже выпили перед первым выступлением для храбрости. Помогло? спросил Вадим. Не особо. Но когда выходишь на сцену и берешь первый аккорд, Страх уходит. Верится с трудом, буркнул Тим, нервно ломая пальцы. Сейчас сами проверите, подмигнул Крестовский и выбежал на сцену. Тысячи голов взметнулись вверх, зал взорвался приветственными овациями. Вадим, Тим и Ельеску прилипли к портье, выглядывая из-за кулис загипнотизированные видом беснующейся, ревущей от восторга публики. Несколько секунд лучи прожекторов хаотично скакали по сцене, пока наконец не сошлись в центре, высветлив одинокий силуэт. Крестовский поднял руку, прося тишины, и гул постепенно стих. Он наклонился к стойке с микрофоном. Привет! Зрители снова заулюлюкали. Здорово вас всех видеть. Вам уже не терпится, нам тоже. Но у нас есть для вас сюрприз. Сейчас сюда выйдут ребята, чтобы как следует вас разогреть. Будьте к ним благосклонны. Я слышал их песни это огонь. Мы с вами скоро увидимся. А пока встречайте группа Арктика. Устаевшего за кулисами Вадима остановилось сердце. Он сделал пару глубоких вдохов, собираясь с духом, кивнул Тиму Олееско и шагнул в слепящее сияние софитов.